Ник. Честно говоря, увиденное, хоть я и храбрился, подействовало на меня довольно угнетающе. Все-таки я надеялся попасть домой. А вот это вот безобразие сложно назвать домом. Все совсем другое. А государственный строй? Вообще что-то дикое и непонятное. Нечто вроде социалистической империи или монархии. Как мне кажется, Это стало возможным только благодаря дальнейшему глубокому развитию технологий и внедрению их в повседневность. Нет, люди не сделались роботами или теми, кому можно вложить в голову нужные мысли. Не знаю, как властители удержались от подобного в России, что происходит в других странах я пока особо не изучал, Итак, так информация выше крыши. Даже не информации, обработать я могу огромные массивы, а вот именно ее понимание и восприятие. А может, я ошибаюсь, и на самом деле все не так? Все сознательные граждане, условно говоря, чипированы, по крайней мере, должны иметь уники. Взрослые, внедренные в мозг, почти как мой биокомп, только технологии разные. Просто для большинства работ нужны уники, которые ставит медцентр. В мое время бодикомпы начинали использоваться для некоторых задач но еще не были обязательными. Однако и их можно там же и снять. Гражданин приходит и просит снять уник. Медцентр убеждается, что человек не находится под чужим влиянием и здоров. Затем дается команда унику, он распадается и в течение недели аккуратно выводится из организма с мочой. Все. Таких людей немного, но они есть. У них бывают дети, которые и приходят в мир буквально из леса. Детские уники более щадящие. К детям тут вообще какое-то трепетное отношение. Над каждым буквально трясутся, при этом не пересекая определенную грань. Внешне дети могут быть предоставлены сами себе. Сейчас в обществе превалирует мысль, что правильное воспитание должно оставлять ребенку время и возможности для детских безумств. Игры без контроля родителей, условная свобода выражения, даже какие-то опасные занятия. Конечно, детские уники поддерживают связь со специальными искусственными интеллектами, которые, не вмешиваясь, постоянно следят. И только когда опасность достаточно высока, так или иначе вмешиваются. Родители могут в любой момент увидеть, чем занят ребенок, и больше никто без их разрешения. И скины придерживаются правил конфиденциальности. И только если родители неадекватны или возникла экстренная ситуация, И скин в зависимости от вопроса самостоятельно может выйти на связь с медцентром, службой очистки или службой правопорядка. Ну и понятно, что различные проблемы, возникающие у детей, и отклонения в развитии или здоровье, все это дает и скину право сразу же консультироваться или с другими специализированными скинами, или с людьми соответствующих служб. Этот подход мне понравился. Вспоминая свою встречу с детьми, я явно видел его результаты. Они были вполне раскрепощены, смелы в суждениях, спокойны и уверены в себе. Притом я не заметил в них довольно обычной в мое время детской жестокости или непонимания того, что такое плохо и хорошо. Наверное, все это стало возможно только потому, что между контролирующим и контролируемым стоит третье лицо – условно-нейтральные искусственные интеллекты. Я не зря сказал «условно». Не верю, что власти не оставили за собой контроль. Ну да ладно. Все должны иметь биоидентификаторы, которые по старинке называются паспортами. При рождении ребенка на него сразу же заводится такой паспорт и отдается родителям или опекунам. Копия информации остается в медцентре навсегда. Детям ставятся детские уники, основная задача которых – контроль их здоровья, ну и связь, конечно. Эти устройства больше всего напоминают мне знакомые бадди-компы. Только технология другая. Наносится на кожу. При желании родителей может как-то выделяться на ней. Выглядеть как картинка, татуировка или какие-то параметры. А для подросших детей там включается еще и голографический экран. А, не голографический, а вот тот, нанотехнологический, который мне Миша показывал. Ну и фичи разные. Мысленная связь, речевая связь и так далее. Мысленная, ограниченная, основанная на удаленном снятии параметров мозга. Все уники, что детские, что взрослые, синхронизируются с паспортами. Правда, обычно с установкой взрослого уника паспорт почти перестает быть необходимым, и часто они сдаются людьми на хранение в медцентр. Есть люди, у которых нет ни уников, ни паспортов. И понятно, что таким трудно приходится в современном обществе. Но как-то их социализируют. То устройство, что купил мне Миша, и было сделано как раз для людей, не имеющих уника. В общем, полноценно жить без них и паспортов сложновато. И это для меня проблема. Пока переваривал прочитанное, решил подумать, что делать дальше. Попробовал снова выйти в астрал, немного освоился. Отчасти начал понимать, как действовать, но это надо еще проверять. Пока смог подтвердить, что сестра находится в Новосибирске. Мелькнул даже ее образ в белом, но, наверное, это я сам себе придумал. Она выглядела молодо, почти как я ее запомнил. А ведь прошло полвека. Тем не менее, направление движения подтвердилось. Но тут еще один момент есть. Я ведь пообещал Толе доставить письмо его отцу. Вот оно, красивый старинный пергамент, на котором золотой краской написано послание. Довольно личное и сентиментальное. Не отписалось оно целым детским сообществом, всей детской кодлой. Откуда там личному взяться? Однако чувствуется то ли на затаенная мысль увидеть отца быстрее и какое-то беспокойство. То, что дети обещали не говорить никому обо мне, пока на мне лежит обязательство, мной не учитывалось». Рано или поздно, скорее рано, взрослые все равно узнают, что происходило с их чадами, а значит и местная служба безопасности. Уж очень тут все прозрачно. Есть надежда, что это такой огромный поток информации, что в основном его обрабатывают эскины, а до людей доходит выжимка. Впрочем, меня это не особо беспокоит. Я все еще считаю, что независим и свободен в своих действиях. А вот обещания привык держать. Нет, космос меня уже не пугает. Вру, конечно. На фоне огромной псевдопустоты я даже не микроб. Немного давит ограниченность восприятия пространства. Вот на Земле я спокойно контролирую площадь вокруг себя в километр и больше. И даже почти не обращаю внимания на это. Зато чувствую ее и своей аурой, расширенной на такой объем. Буквально доли энергетических аурных затрат вполне достаточно. И магической сетью. Ну, как одежда. Не замечаешь ее, но без нее неуютно. А в космосе все не так. Что такое даже десяток километров? Пустота. Раскидывай, не раскидывай аурные щупы, пустота остается. Ну и проблемы с навигацией, конечно. Это для пространственного кармана достаточно было примерно оттолкнуться от планеты Солнца. А найти корабль? Ха-ха! В принципе, можно было бы элементали пустить, баражировать по системе. Но их у меня не так много пока, да и заняты они картографированием Земли. Еще можно было бы повесить мощный инфосервер типа Бюрократ на Лонгрии и потихоньку опутывать солнечную систему сетью, связывающей материальные объекты и упорядочивающий контроль над ними. Но пока даже не знаю, как подступиться. Да и долгое это дело, что одно, что другое. Появилась мысль о том, что получаю двойной бонус. И дело сделаю, и с Астралом мало-мало разберусь. Мне она нравится. Астрал меня встретил белым маревом. Я сейчас стал воспринимать его как сметану, а себя почти утонувшим в ней. Подсознание так играет. Непорядок все-таки. Раньше это был мой домик, не подвластный внешнему агрессивному воздействию, а сейчас представляю, что внутри меня растет воздушный шар. Внешняя среда сопротивляется, но мой шарик справляется. Выдавливает за пределы моего внутреннего пространства сметану. Я вздыхаю с облегчением. За стеклянным шаром клубится туманно-ватная жидкость. Представляю в стене маленькую дырочку о себя дымом, маскирующимся под внешний туман, и потихоньку просачиваюсь наружу. Астрал никак не реагирует, что уже хорошо. Если бы были малейшие сомнения – или агрессивное движение в мою сторону, тут же нырнул бы обратно. Оборачиваюсь. В стеклянном пузыре плавает мое тело. И только я знаю, что меня там нет. Балавадх в свое время подал хорошую идею, как обходить астральное внимание. Не думал, что поможет, и что это является достаточно простым способом противодействия информационному агрессивному давлению самого астрала. Просто потому, что я сейчас в нем как бы растворен, Меня нет, но существует опасность совсем раствориться. Так, как же там было? Надо торопиться, а то мысли начинают плыть. Ага, находим внутри своей сущности ядро себя, своего «я». Вытягиваем из него тонкие-тонкие, почти невидимые ниточки и раскидываем по объему своего сознания. Фиксируем их на границах. Уф, сразу стало легче. Созданный каркас, пусть и не видим но крепко удерживает мою сущность связанной субстанцией. Внешняя среда перестала растворять меня. Все же опасность потерять себя в такой информационной свистопляске велика. Пора заняться поиском. Формирую картинку космического корабля. Кстати, реально классная штука. Фанатам старого Стартрека или Звездных войн понравился бы. И пускаю его по волнам астрала. К нему привязаны ниточки, тянущиеся ко мне, при необходимости самодублирующиеся. Посмотрим, к чему приведет такой метод поиска. Вскоре пошли результаты. Тпру! Стоп-стоп-стоп! Я быстро разорвал сотни тысяч ниток, буквально за доли секунды окутавших меня и чуть не задушивших. Эдакий аналог погребения под валом информации. Сглупил, признаю. Не думал, что о корабле знает так много людей, хотя мог догадаться. В открытой прессе о нем спокойно рассказывается. Что, мол, научный, что-то там исследует. Снова создаю кораблик, но вкладываю в него уточняющие параметры. Максимальный объем информации о корабле. Нет, не пойдет. Эдак какого-нибудь техника или архитектора корабля мне даст. Хотя... Максимальный объем информации за последнее время, условная картинка на звездной карте, местоположение знание капитана корабля в лицо и, пожалуй, чувство подчиненности корабля мне, то есть моему посылу. Вот. Теперь пришлось ждать долго. За это время я успел укрепить свои границы без ущерба для здоровья и невидимости в астральном плане. Увидеть какие-то мелькающие вокруг тени, на которые интуиция начинала рычать. Воспринять чьи-то резкие эмоции гнева и любви, Темным газовым платком просочившиеся сквозь меня, увидеть не связанные между собой картинки роботов, ниндзя, космических кораблей, часть которых была нарисована в трехмерной проекции и много чего еще. Даже голова закружилась. И вот две, нет, пять, нет, шесть ниточек проявились в пространстве. Я взял их руками, погладил. Они мне ответили мягкими, я бы сказал, нежными подрагиваниями. Хорошо, работаем. Расщепляю свое сознание на шесть ручейков, которые пускаю вдоль ниточек, до самого конца. Снова вал информации, но я был к этому готов и поставил нужный фильтр. Представил его как дуршлаг, очень хорошая визуализация любого фильтра. И вот у меня в голове образуется картинка, как на трехмерном экране. Наша солнечная система с непропорциональными схематическими изображениями планет, камней и просто разных объектов. Кручу ее, осваиваясь. Задаю вопрос, и тут же часть пространства системы окрашивается в зеленый цвет. Приближаю кольца Сатурна. Ага, точно как на картинке. Вот он, красавец. Не могу понять, почему такое четкое изображение будто с камеры. Тут же приходит понимание, что это действительно видео с зонда, вынесенного за пределы корабля. Видимо, пойманный субъект ранее любовался этим видом так как чувствую его остаточные эмоции восторга. А зрелище действительно завораживало — красивый сам по себе корабль, освещенный отраженным светом на фоне слабо угадываемых колец. С такого расстояния они больше напоминают скорее трудноугадываемый Тор. Ладно, потом посмотрю. Сделаю свою мемокопию, чтобы иногда можно было вспомнить. А пока за дело. Формирую сложный ментально-зрительно-эмоциональный вопрос, передающий что-то вроде «Как добраться с Земли, если нет ограничений по скорости и маневренности, но есть ограничения по позиционированию себя и окружающего в Солнечной системе?». Отреагировала только одна нить. В предвкушении, так мне показалось, задергавшись. Уточняю параметры, отвечаю на невысказанные вопросы и жду. «Уф, надо зафиксировать ниточки-то». Еще пригодятся люди. Оглядываюсь по сторонам. Хм, формирую внутри своего кокона-домика самый натуральный чугунный якорь. Огромный, шершавый такой, холодный, черный. Сбоку стекает капелька воды. Настоящий, от такого никуда не денешься. Привязываю к нему ниточки и довольно тру ладони. Все, пора выходить и разрабатывать план. План посещения космического корабля. Я даже придумал, как сделать так, чтобы и меня выслушали, и настолько сильно поставить в тупик, чтобы... В общем, чтобы головы ломали. Я еще раз обдумал дальнейшие шаги. В принципе, для меня важнее просто двинуться в поисках сестры. Не, я не чувствую в этом острой необходимости, типа родня и все такое. Слишком много времени прошло и событий. Только воспоминания сейчас, с моей памятью, особенно яркие и легкий комочек возникающей теплоты при мысли о ней. Но это, конечно, не является главным движущим фактором. Скорее, это даже утилитарное намерение. Она может помочь обустроиться в этом ставшем таким чужим мире. Хм, да нет, так-то я и сам могу. То есть все же родственные чувства? Пожалуй, да, и это радует. Но и просто так кинуть детей, обманув их ожидания и веру в волшебника, я не мог. «Ладно, и то, и другое мне важно. Надо определиться в последовательности действий. Есть ощущение, что если я встречусь с сестрой, то будет не до пацанов и моих обещаний. Значит, определились. С этой мыслью я и уснул». Чтобы путешествовать по Солнечной системе, хоть напрямую, хоть длинными телепортационными прыжками, мне нужно в первую очередь каким-то образом позиционировать себя в любой точке Солнечной системы. Это основополагающий момент, впрочем, не только для путешествия по Системе. Хоть по тому же морю на лодке, чтобы плавать. Дальше надо уметь позиционировать прочие объекты Солнечной системы, прокладывать пути. Решить эти вопросы можно разными способами, посредством наблюдений за звездными объектами и соответствующими расчетами. Все это мне не подходило просто потому, что у меня нет обычных, используемых для этого инструментов, и точных формул. На SubNote много, но не системно и немного непонятно. Можно, конечно, использовать совсем простые формулы, но это вызывало у меня сомнения, хотя, возможно, и не конструктивные. Тот астральный объект, который отреагировал на мои запросы, результата пока не выдал. Не знаю, кто это, может, ученый какой-то, который во сне решает задачу, или кто-то другой, но быстро ответа я не получил. Вернее, кое-что мелькнуло в его сознании, но об этом ниже. Более же серьезное, может, потом выдаст. Ниточка-то у меня осталась, привязанная к якорю. Самый простой способ – дождаться, когда очнется умник, и все отдать на его откуп. Все же он изначально заточен на навигацию. Но когда он очнется – не знаю. Надеюсь, что все таки ту Дальше идет не самый, а просто легкий способ, хоть и трудоемкий. Засунуть в солнце инфосервер, растопырить инфонити, то есть опутать ими всю систему, ну и ориентироваться на нити и схему, построенную по ним. Но это неудобно на дальних расстояниях. Идет расширение лучей. Соединять их по принципу паутины слишком сложно, учитывая расстояние. Другой вариант. Я умею рассчитывать градиент изменения частотно-волновых свойств пространства в любом направлении на определенное расстояние. Можно взять, разбить систему, куб, в который заключить солнечную систему, на ячейки, Для тех ячеек, для которых гарантированно можно рассчитать частотные свойства, сделать это, начиная от Земли. Для тех, где качество характеристик снижается, совершить туда телепортационный прыжок, уточнить характеристики и уже для дальнейших расчетов использовать уточненные данные. Это сколько же расчетов и прыжков надо сделать? Даже на автомате, как минимум несколько дней, а то и больше. Надо, конечно, оценить поточнее, но все равно объем работы сразу видно. Это круто, очень круто, но сейчас мне нужно что-то быстрое, пусть и грубое. Надо подумать, что еще у меня есть и что можно сделать. У меня есть мой субноут с трехмерной схемой нашей звездной системы за любой промежуток истории Земли. В том числе и за сегодняшний день можно посчитать. В халявном унике тоже есть такая игрушка. Но там нет нужных характеристик, а именно точных расстояний, точной привязки ко времени и нет возможности настраивать. Чисто развлекательная штука. Хотя на сегодня, если сравнивать с данными субноута, показывает примерно правильно. В том-то и дело, что примерно. Интерфейс красивее выглядит, но сейчас не это главное. Главное, что я в любой момент могу узнать, где находится любой объект Солнечной системы. Просто посмотреть на субноуте. Но надо эти данные привязать к моим возможностям и моему местоположению. Ладно, надо откалибровать субноут на реальное положение дел. Нахожу место, где сейчас пребываю. Спутниковое позиционирование на моем субноуте и бадди-компе не работает. Видимо, технологии изменились. Но разметка с координатами там есть. На унике Артемьев показывается с координатами которые точно такие, что и на моем субноуте в этой точке. Переношу координаты в него, нахожу место, естественно, там этого города нет, делаю отступ на то расстояние, на которое удалился от города. Ну, пойдет. Еще бы перенести эту прогу с солнечной системой с субноута на Биукомп, но это не быстрая песня. Ладно, пока оставим. Так, где я нахожусь, определились... Хорошо, что сейчас ночь наступила, днем отсыпался, и видно луну. Проверим кое-что. Проверяю угол от середины луны по субноуту и на взгляд, через по глаз-алмаз. Расхождение есть, но относительно небольшое, связанное скорее с ошибкой измерения. Нет, все же надо точнее сделать. Создаю точную горизонталь, площадку. Направленный видеорегистратор, вариант которого так часто использую в последнее время, Направляю туда же. Снова измеряю. О, совсем похоже на правду. Теперь надо сделать то же самое с какой-нибудь планетой. На субноуте найти Марс совсем несложно было, а вот собственными глазами... Никогда не увлекался. Ладно, направляю свой телескоп на угол, указанный субноутом, и в ту часть неба, где по его наводке должна находиться планета. Да ее и так видно, но надо по правилам делать. Хорошо, что есть точка отсчета на Земле, все эти меридианы и прочие вещи. Иначе совсем бы замучился. Марса нет на месте. На глаз-то вижу, а вот в трубе нет. Знать, угол неверный. Немного смещаю свою трубу туда-сюда. Вот он. Ну да, на такой огромный объект, как Луна, наводиться для проверки соответствия углов было глупо. Так, хорошо. Вспоминаем, что на мой корабль не действуют силы, существующие в космосе. Читай гравитационные. Я могу и медленно перемещаться, буквально шагом, и быстро, а главное по прямой. То есть, зафиксировав направление, теоретически я прямо сейчас могу полететь на Луну и на Марс. Вот эта мысль и мелькнула тогда у неизвестного астрального помощника. Лететь получу. А если что пойдет не так, просто прыгнуть обратно на Землю. Пока я держу направление, не отвожу взгляда от цели, я могу бесконечно к ней лететь. Напрямую. В реальности, конечно, это получится плавная кривая, зависящая от скорости движения. Тем не менее, мечта всех космонавтов. Это хорошо, но надо все протестировать и позже подумать насчет нормальной системы позиционирования. Тем временем... Я продолжил калибровать биокомп по всем видимым на ночном небосклоне объектам согласно данным субноута. Собственно говоря, Сатурн виден не только через телескоп, но лучше знать все направления. Кроме того, все равно могу ошибиться, выставляя на глазок. Выберу какую-нибудь звезду рядом и набежит потом при движении ошибка в сотни миллионов километров. Я могу увеличить изображение и даже уже параллельно делаю это, Но это не основное, надо и дополнительный вариант указания направления иметь. В общем, по максимуму наработал механизм, предельно уменьшив ошибку. Так, вроде бы готово. Сатурн, правда, пока за горизонтом, но он мне сейчас не нужен. Следует позаботиться об экипировке. В шаре путешествовать хорошо, но он ограничивает маневренность. Например, прилечу я на Луну, например. И что? Не смогу даже погулять по ней. Придется извлечь все наши сумником расчеты, загрузить в голову и искать решение. Я поднял голову. Прошло больше трех часов. Устало потер глаза, хотя и не нагружал их. Фантомная усталость. Я так и не смог определиться, как сделать так, чтобы можно было контактировать с окружающим пространством изнутри своего телепортационного транспортного кокона. Стоит только поменять параметры, как валится защита. Сейчас ситуация такова. Я могу или все внешние воздействия пропускать сквозь себя, не зная о них ничего, или надо знать их все, чтобы понимать, какие из них есть и как работают. Просто они цепляются друг за друга, и стоит убрать какой-то из параметров, как защита разваливается. Короче, безумника не складывается. Или я что-то не учитываю хотя чисто радиационную защиту, кажется, создал. Можно навешивать на обычную энергетическую защиту вторым слоем. Не совсем то, что хотел, но где-то рядом. Можно будет пройтись по Луне. Но если вдруг выяснится, что на здоровье там отрицательно влияет еще какое-нибудь излучение, о котором я ничего не слышал, как и моя защита, то я его спокойно отхвачу. Зато параллельно решил вопрос с воздухом. Ведь в телепортационном коконе остается только тот воздух, что забираешь с собой. В принципе, можно брать больше или надеяться на свой медицинский модуль, который создаст кислород прямо в крови. Но это некомфортно, а надеяться на запас? Короче, механизм построен на основе копировальной телепортационной техники. Внезапно для меня. Проще, казалось бы, взять информструктуру молекул воздуха или устоявшегося объема воздуха, а когда надо, овеществлять его. Но неудобно с точки зрения удобства использования. А тут сколько вошло выдыхаемого воздуха, да хоть и обычного воздуха, с одной стороны пленки, столько же вышло с другой стороны, но уже очищенного, то есть не очищенного, а просто другого, без углекислоты и с кислородом. С одной стороны он преобразовывается в информационно-энергетическую структуру, С другой стороны, обратно. Только информационная составляющая меняется на этой стороне. Десять тысяч ускоренных экспериментов в виртуале. И остается немного лишней энергии, которую я преобразую в магическую. Можно было бы в тепло или еще во что-то, но зачем заморачиваться? Зато чем больше дышу, тем сильнее накачиваю этот мир магией. Хе-хе. Думаю, если преобразовывать во что-то другое, то энергии может не хватить. Тогда надо будет, наоборот, ее закидывать в процесс преобразования. Я, наверное, и сам не до конца понял, что сделал. Что-то вертится на заднем плане. Ладно. Теоретически, теперь от Земли я могу напрямую полететь на любой космический объект, если знаю направление. А для многих из тех, что сегодня были на небосклоне, я посчитал параметры движения. Да и вообще могу ориентироваться по программе на субноуте. Достаточно знать мое местонахождение на Земле, нужные углы, показывающие направление, и тогда я даже вслепую смогу вылететь в нужную сторону. Потом все же лучше корректировать движение визуально, если решу не просто прыгнуть, а достаточно медленно лететь. А вот далее у меня есть два варианта. Просто прыгнуть по координатам, снятым на Земле, или же, если смогу идентифицировать какой-то из объектов, находясь не на Земле, то тоже могу двигаться к нему напрямую. Вот такая вот кривоватая, но, надеюсь, рабочая система получилась, которой я могу воспользоваться буквально сразу. Сейчас. Можно перекусить и в путь. Тем более, что на Сириус могу уже выставить направление. Но сначала я бросил взгляд на Луну. Мы давно обосновались на своем спутнике. Добываем там что-то. Научные исследования ведем. Некоторые туда могут попасть даже в качестве туристов, но, разумеется, есть свои сложности. Да и что они там могут увидеть в своих скафандрах и рядом с куполами? Ладно, допиваем чифу и наводимся на лунную станцию, которая находится под патронажем России. Есть еще и англовская. Благо, ее нахождение не является тайной, и ее можно даже наблюдать в телескоп. Там ученые выложили большие концентрические окружности, по которым наставили кучу лазерных отражателей. К счастью, не додумались рекламу вывесить, как когда-то давно предлагали одни чудики. Еще вроде бы используют Луну как площадку для старта межпланетных кораблей, чаще автоматических. Еще что-то делают с Луной. Будет время, почитаю про это. Ну, поехали! Система космического мониторинга поверхности планеты. Искусственный интеллект службы безопасности, отвечающий за квадрат ТБ-12345 территории России, на карте, обновляемой в режиме реального времени сетью военных микроспутников, обнаружил небольшое изменение в таежной местности. На максимальном увеличении появившееся пятно выглядело как крыша деревянного домика, скрытого ветвями дерева. Появившуюся старушку Искин оценил как браконьерскую с вероятностью в 42%, особенно по параметру скорости возведения. Поднял заявки и обнаружил, что на территорию, где стоит неизвестное строение, выдана месячная заявка Институту траволечения, являющемуся по сути филиалом медцентра. Вероятность браконьерской деятельности Искин снизил сразу до 10%. И так как опасность противоправных действий сильно упала, Искин не стал вмешиваться напрямую, а просто по иерархии подал заявку Искину, отвечающему за лесных ракомов Егерей, внести изменения в свой план и проверить это место как можно быстрее. Ник. Вроде бы привычное уже зрелище, уменьшающаяся под ногами земля. Только теперь это земля! Движение дискретно, поэтому каждые пять прыжков по пять километров вверх делаю остановки. Казалось бы, на Лунгрии насмотрелся и налетался, но сейчас снова как в первый раз. Красивый ночной пейзаж моей родины, разукрашенный световыми гирляндами. Да, их явно меньше, чем я помнил по прошлой жизни, но все равно. От России вниз к экватору тянется полоса освещения. В европейской же части оно в несколько раз слабее. Но все же его наличие радует. Не совсем постапокалиптический мир. На востоке разгорается пламя восходящего солнца, но до рассвета подо мной еще далеко. Сижу на облаке и пью вино. Чувствую себя богом. Даже тогу сделал, как у Зевса. Жаль, что на земле это ощущение полностью пропадает. Но здесь и сейчас я бог. Кстати, меня не сносит. А вроде бы должно. Я же изолирован от окружающего пространства. А там работают свои силы взаимодействия. Грубо говоря, я остаюсь фиксированным, а все вокруг находится в движении. Но так как этого не происходит, значит, те частотно-волновые характеристики местности, которые являются неотъемлемой частью моего изолированного пузыря, влияют на него таким образом, что он постоянно как бы приколот к этому пространству. Забавно. Но нужны наблюдения. Возможно, я ошибаюсь. Нахожусь где-то на ближней орбите. Мимо проплывает какой-то аппарат. Довольно редкое совпадение. Насколько я понимаю, просто так наткнуться на космический спутник почти нереально. Очевидно, он находится на геостационарной позиции, и так совпало, что я рядом пролетаю. Отправляю к нему свой летящий наблюдатель. Вид необычный. Шар, похожий на морскую мину Первой мировой войны. Торчат какие-то датчики, телеобъективы. Еще какие-то квадратные ящики на поверхности спутника. Мелькает логотип. Нет, не логотип, а надпись на китайском. Кидаю изображение в переводчик на субноуте. Зоркое око. Видимо, это действительно было случайностью. Больше ничего не попадается на пути. Наслаждаюсь видами. Останавливаюсь где-то между Землей и Луной. Долго ничего не делаю, просто смотрю по сторонам. То на Луну, то на Землю. Наконец кидаю взгляд на часы. Прошел почти час. Спохватываюсь и по простым формулам рассчитываю точное направление на Сириус из этой точки, где нахожусь сейчас. Хоть и так его вижу. Проверяю. Отлично. Смещения практически нет. Слишком небольшое расстояние отсюда до планеты. Тем более, что вот прямо сейчас, как и на Земле, Я очень точно представляю, где нахожусь. Так что, несмотря на возможную погрешность определения положения, это пока не имеет особого значения. Продолжаю полет. Нет, никакие кадры, что я видел раньше, не передают картину, представшую взгляду по мере приближения к Луне. К тому же обзор ничто не ограничивает. Окон абсолютно прозрачен, и есть полное ощущение, что лечу я сам. Вот уже возникло чувство падения на Луну, но полет продолжается. Искусственные концентрические круги растут. Появляются многочисленные сооружения научников. Двигается транспорт. Где-то в километре от жилых, или каких, может это не жилье, комплексов, видится какой-то добывающий. Ну, пусть будет завод. Нет, карьер с элементами завода на краю кратера. А может это что-то совершенно другое. Достаю субноут и запускаю радиосканер. В эфире пусто. Потом спохватываюсь, вспомнив о том, что в моем коконе нет ничего, кроме световой забортной картинки. На глаза попадается ручка уника. Хмыкаю про себя, выдвигаю из субноута антенну, засовываю ее в телепортационный контур, и она появляется прямо передо мной, но за пределами кокона. Вот и славненько. Спустя три минуты субноут показал мне наличие в эфире около десятка частот, где ведутся какие-то передачи. К сожалению, все кодированные. Где-то что-то мелькало такое. Я немного напрягаюсь и вспоминаю, что когда листал общедоступную информацию, мне попалась статья, которую я проглядел по диагонали, но пара слов зацепилась за сознание. Сейчас же, вызвав ее в памяти, мысленно перечитал. В ближнем радиусе, которым считается примерно километр, стандартизован обмен информацией посредством уников без использования промежуточных станций. Ну, тогда дети переговаривались друг с другом именно таким образом. Да и Миша рассказывал, главное в той статье – стандартизован. То есть здесь, на Луне, ситуация, скорее всего, не сильно отличается от земной. Зачем использовать что-то сложное, когда есть обычные и удобные средства связи? Еще в каждом унике есть бипер. Если вообще нет никакой связи и ты попал в беду, можно его включить. Он добивает на десяток километров сос сигнал. Так, где-то еще я кое-что видел. Достаю подаренный уник и листаю список программ. Бинго! Хоть он и самый дешевый, но в нем все равно есть эта штука — локальный мессенджер. Перенастраиваю свою примочку в унике. И вот рядом с антенной Субноута снаружи торчит кусок платы Уника. Почти невидимый, микроскопический, тот, который является аналогом антенны. Надеюсь, космическая радиация ее не убьет. Не должна же облученная антенна сломаться. Тем более такая небольшая, меньше ногтя мизинца. О, люди везде одинаковы, я был прав. Вижу несколько открытых чатов. Только по причине... Примитивности моего уника они все... Но ну, можете представить, как выглядит смесь аудио- и видеоинформации в общем чате. В воздухе висит несколько имен, и когда кто-то говорит, его имя вибрирует, будь то по нему проходит звуковая волна. И рядом, не бросаясь в глаза, показывается распознанный текст голоса. Если надо, еще и переведенное на другой язык. Если передается и видео, оно показывается рядом. Касаешься пальцем, разворачивается на весь экран. Размер регулируешь и размещаешь такие экраны как угодно. Довольно удобно, если считать, что это суррогат. Вся информация должна отображаться в виртуальном пространстве пользователя, имеющего нормальный встроенный уник. Я вошел в общий чат. «Опа! У нас появился незнакомец!» Вдруг раздался голос. Смотрю, выскочил стандартный ник ненастроенного мессенджера. Это я. Быстро лезу в настройки и меняю имя на Ник Админ Рутович. «Какое самонадеянное имя ты себе выбрал, незнакомец!» — вибрирует имя Северный Олень. И рядом в окошке улыбается длинноволосый, бородатый, довольно молодой мужчина. Картинка за его спиной показывает, что он находится на базе. Я убедился, что камера моего уника выключена и прокашлялся. «Чем же оно самонадеянное?» — спросил я. «Ты присвоил себе все регалии, вернее, названия, сами по себе ничего не обозначающие, но в данном случае показывающие, что ты считаешь себя спекстом». Мужчина крутил в пальцах какую-то палочку и после этих слов ткнул ею в экран. «Ну или в меня». «Да нет, Олешек!» — это вступила в разговор ветреная особа, с анимированной, зацикленной фотографией очень красивой девушки в комбезе. На ней она из-за спины выкидывала вперед руку и показывала незнакомый мне жест. «Не смущай молодого человека. Скорее всего, это недавний выпускник исторического факультета, который интересуется историческим развитием электроники. Я права, админ?» «Не совсем», — я про себя усмехнулся. «Я дух погибшего сто лет назад хакера». «А что такое спекст?» Некоторое время в эфире царила недоуменная тишина. «Спекст — специалист экстра класса. задумчиво пробормотал северный олень, что-то делая. Потом он хмыкнул. «Слышишь, ветер? А ведь действительно странно. Я проверил, его уник нигде не зарегистрирован, сигнал идет откуда-то с поверхности Луны вне станции, и там сейчас точно никого нет». «Да ладно», — отозвалась девушка. Я скорее поверю, что он действительно спекст, вот и морочит нам голову». «А мне нравится ситуация», — вступил в разговор лунный обелиск. «Я смотрю, они тут все любят поэтические ники. Если хотите, я могу смотаться туда, откуда идет сигнал, и проверить. Все равно свою работу уже закончил и еду на базу». «А давай», — загорелся идеей северный олень, — «сейчас мы тебя выведем на чистую воду, Рутович». «А по-другому не можете, что ли?» – спросил я. Я уже прошерстил станцию своими незримыми согледателями и нашел по изображению оленя. Он передавал реальную картинку себя любимого. Ветреная особа оказалась каким-то специалистом. Она была очень похожа на свою аватарку и в данный момент проводила эксперименты с непонятным оборудованием а сбоку от нее висел в воздухе уже видимый мной ранее монитор с изображением чата, примерно как у меня, на которое она иногда бросала заинтересованные взгляды. Видимо, ей так было удобнее. Были еще люди, но они не привлекли мое внимание. «Зачетная у тебя прическа, ветреная особа. Особенно вот эта прядь бирюзового цвета, которую ты постоянно сдуваешь с глаз. А у тебя, олень, тапочки прикольные». «Белые кролики? Воспоминание детства или подарок девушке?» Я просто наслаждался выражением лиц, упомянутых товарищей. Удивление в высшей степени. «Я прибыл по скинутым тобой координатам, олень», — отчитался лунный обелиск. «Так что там? У тебя действительно тапочки-кролики?» Подо мной остановился лунный автомобиль. «Ну, такой специальный аппарат для передвижения. Красивый, кстати». От него разбежались в стороны какие-то мелкие роботы. Олень проигнорировал вопрос. «Что ты видишь?» «Ничего. Абсолютно. Ты не посмотрел еще вон за тем камнем, что слева от тебя на расстоянии примерно 30 метров», — сказал я. Обелиск последовал моей подсказке и завернул туда. И снова я наслаждался выражением лиц. Обелиск передавал картинку в общий чат со своего уника. «Я тоже посмотрел». А хорошо получилось. На длинном штоке развивается красный флаг с гербом Советского Союза. А на, собственно, камне выбита надпись «Здесь был Никас Курагендариус Исис». Да, хорошая заморочка получилась. И с именем, и с флагом. Хрен свяжут концы. «Но тут не твое имя», — заметила ветреная особа. «Ну, еще меня и так зовут. Иногда». «Ладно, братья-кролики, с вами было хорошо, но пора и честь знать». «Ты куда?» — спросил олень. «Может, поболтаем?» «Да нет, у меня дела. Надо еще кое-кого попугать, пока выдалась такая возможность». «Ну ладно, удачи тогда тебе. Если что, заглядывай на огонек», — предложила ветреная особа. «Присоединяюсь к приглашению», — сказал северный олень. «Ладно, пока. Может, еще увидимся когда-нибудь» когда меня снова выпустят на побывку из ада?» Усмехнулся я. Лечу в сторону Сатурна куда-то в темноту. Вообще вокруг темно, как... Не буду продолжать. Жалко, еще не доделал свой телескоп. Что-то я не то делаю, не могу добиться чистоты картинки. Казалось бы, все просто, но где-то косяк. Вроде бы могу спокойно управлять световым потоком, но что-то упускаю. Пока продолжаю в фоновом режиме, Расчитывать по формулам из субноута и моделировать. Ну и навожусь по обычной камере инфокомпу. Вернее, мой комп, управляющий телепортацией, после каждого прыжка корректирует направление. Думаю, был бы телескоп, можно было бы и прыжки длиннее делать, и коррекции меньше выполнять. Еще думаю, что кое-чего не предусмотрел. Если корабль, к которому я стремлюсь, движется, то как я синхронизирую свою скорость с его? Нет, я могу прыжками все время корректировать свою позицию, но это же совсем не то. Грубо говоря, как только я окажусь рядом с кораблем, он тут же рванет дальше, оставив меня позади. Метод «здесь пропал, а там появился» не подходит для сопровождения. И еще. Сатурн большой. Как я найду там корабль? Что-то я переоценил свои умственные способности. Или наоборот, слишком упростил ситуацию в своей голове. Долго размышлял и решил использовать элементалей. Благо, они у меня уже развернулись. Правда, большинство воздушные, но есть немного земных и даже один ментальный. Вот его и земного я высвистал к себе. Но сначала прекратил прыжки, обернул себя в несколько слоев защиты, здесь в космосе она только энергетическая, добавил недавно разработанный слой от радиации и развернул контролирующую сеть шар, На максимально возможное расстояние, чтобы хоть как-то предохраниться от мелких метеоритов. Мысленно перекрестившись, снял свой абсолютный кокон защиты, одновременно являющийся и телепортационным. Внешне ничего не изменилось, но я-то все видел в магическом плане. Вроде бы все нормально. Теперь я проявился в этом мире, и элементали меня найдут. Через 10 минут они оба были уже рядом. Я вздохнул. Им хорошо, они используют псевдотелепортацию, то есть там просто развоплощаются, полностью уходя в инфосеть, а здесь уже проявляются. Это еще долго, 10 минут. Что-то они там доделывали, я не стал разбираться. Мне такое не светит. Боюсь, обратно душа не прицепится. Да и пока не до подобных экспериментов. В общем, зажёг я для ориентирования маленькое солнышко, Оседлал земного элементали и начал учиться управлять им в космосе. Медленно, быстро, влево, вправо и так далее. Вернее, мысленно обозначал, что мне надо, и тот тягал меня куда надо. Можно было и самому управлять гравитацией, но я боялся ошибиться на больших скоростях, с какими летают корабли, где из ориентировок практически не изменяющие свое положение на таких расстояниях звезды. А чтобы полностью переложить управление на биокомп или инфокомп, все же с бухты-барахты не сделаешь. Надо свое программное обеспечение разработать. Все это отработать. Лучше делать в спокойной обстановке. А тут, считай, на всем готовом. И своеобразный скин есть, и сложные манипуляции он сам делает. Ну, вроде бы справился. С ментальным элементалем проще. С ним я могу держать связь и через инфосеть. Так что скидывать телепортационный кокон не нужно. Нет, и для земного элементаля не нужно, но он тогда не сможет меня таскать. В общем, успокоившись, полетел дальше. Правда, пустил ментального элементаля вперед сканировать мысленную активность. Не знаю точно, на сколько километров он берет, но теоретически, особенно в космосе, на огромное расстояние. Да и псевдотелепортацию для них никто не отменял. Прошла буквально пара часов после этого, я уже устал и подумывал увеличить скорость. Как вдруг мне представилась возможность проверить работоспособность своих придумок. Ментальный элементаль сообщил об обнаружении где-то сбоку шести разумов. Это меня возбудило до крайности. Интересно посмотреть, кто тут шастает в космосе, в моей солнечной системе. Подумал-подумал и плюнул на осторожность. Направление я понял. «Элементаль» весьма точно его спозиционировал. В общем, посмотрим. Где-то в космосе. Грузовоз «Прогресс-23» шел с крейсерской скоростью к астрономической станции наблюдения 53РА в поясе астероидов для смены оборудования и замены части матриц телескопа. Дни шли за днями, экипаж из шести человек спокойно работал и отдыхал. До пояса оставалось примерно неделя неспешного хода, когда в бортовом журнале появилась интересная запись. В 23 часа 40 минут по центральному земному времени 24 апреля 2115 года в мое Егорова Романа Сергеевича дежурство на обзорном экране появился человек-старик в головном уборе, похожем на повязку из полотенца, с длинной развивающейся бородой на зеленом травяном ковре. Он делал непонятные жесты и затем оказался в рубке рядом со мной. Примечание и и корабля. Предположительно, с вероятностью 5% данное событие произошло вследствие произнесенных вслух Егоровым слов «Что за фигня?» «Подскажите, я правильно лечу? Сатурн в том направлении?» спросил незнакомец. Примечание и и корабля. Егоров произнес «Чтоб я сдох, вроде не пил». Дальнейшее поведение вторженца не соответствует матрице вероятной реакции разумного существа. Не дождавшись моего ответа, он сказал ⁇ Удачного полета! ⁇ Примечание и, и корабля. Вторженец сказал ⁇ А зря! ⁇ Но все равно удачного полета! ⁇ и исчез из рубки. Инцидент подтвержден записью эскина корабля в 23 часа 42 минуты по центральному земному времени 24 апреля 2115 года.